Глава первая. Молодая Европа. Неудавшийся план принудил радикальные элементы основать во главе с Мадзини Республиканский союз, в состав которого вошли бы все народы Европы и который поставил бы себе целью создать новую, молодую Европу. Отсюда и название «Молодая Европа». Сообразно с этим планом в апреле 1834 года при уже существовавших обществах «Молодая Италия», «Молодая Польша» и «Молодая Германия» подписали акт братского объединения, составленный Мадзини и поставивший своим девизом «Свободу, равенство и гуманность». В программе Мадзини хотя и проповедовалось восстание, вооруженная борьба с существующими властями и союз угнетенных против угнетателей, но граждан должны были воодушевлять не человеческие права якобинцев, а идеи долга, покорности и готовности принять мучения за родину. Свободу должна была осуществить не индивидуальная демократия 1789 года, а социальное ополчение, которое обратило бы все человеческие силы на служению народу, этому королю будущего. «Мы верим, — восклицал Мадзини, — в священный союз народов. Мы верим в свободу и равенство народов. Мы верим в национальность, эту совесть народов. Мы верим в святую родину, вера и дело. Нам принадлежит будущее». Скоро от молодой Польши осталось почти только одно название. Большинство членов молодой Италии было вне Швейцарии. Таким образом, только немцы, да еще небольшое количество французов, образовали ядро этого нового предприятия. Высшим союзным учреждением, ведавшим общими делами, был тайный комитет в Париже, состоявший из уполномоченных всех трех национальных комитетов. Все члены должны были получать оттуда общий для всех символический знак. Всякий открытый указ был снабжен особым лозунгом. Внутренние местные дела этого Республиканского Союза всех народов решались на национальных конгрессах, а более важные, затрагивавшие общий интерес, на европейских собраниях, на которых все племена пользовались полным равенством в вопросах моральном и национальном. Новый Союз вел усиленную пропаганду при помощи песен и стихотворений. С 1835 года молодая Европа пыталась вести пропаганду также и в соседних государствах, благодаря чему много лет немецкие гарнизоны, расположенные вблизи Баденского озера, должны были постоянно быть готовыми к вооруженному нападению. Австрия, немецкие сеймы, Сардиния потребовали изгнания членов молодой Европы. Тут-то и началась позорная травля беглецов. Невинные и виновные. Даже такие швейцарские граждане, как публицист Юлий Фребель, были поручены полицейскому надзору, засажены в тюрьму и допрошены, короче говоря, подверглись бессмысленному и совершенно произвольному преследованию и, в конце концов, были изгнаны из страны. В Германии к демагогам относились обыкновенно человечнее. Всеми подобными мерами – Была совершенно подорвана деятельность этого союза, стремившегося к подвигам, и чисто формальная связь между отдельными национальными группами сразу порвалась.